Хирургическое лечение. Удаление свободных внутрисуставных мягкотканных, хрящевых и костно-хрящевых тканей. Резекция гипертрофированных ущемляющихся синвиальных складок и тел ГОФА. Артролиз. Частичная синовэктомия, Корригирующая остеотомия. Эндопротезирование сустава. Глюкозамин. Универсальный предшественник всех внутрисуставных смазок и тканей амортизаторов которые известны как глюкозаминогликаны, включающие глауроновую кислоту и хондроитин, сульфат и протеигликаны, образующиеся из них. В 1956 году ученые Каролинского института в Стокгольме доказали, что добавление глюкозамина гидрохлорида в хрящ сустава значительно увеличивает производство хондроитина-сульфата и других глюкозаминогликанов. К высокотехнологичным, прогрессивным медицинским методам лечения последних стадий остеоартроза относится эндопротезирование суставов. Эндопротезирование – это хирургическая операция, в ходе которой пораженный сустав удаляется и заменяется искусственным эндопротезом – сложной конструкцией из металла, керамики, особо прочной пластмассы. Термин эндопротезирование происходит от греческого корня «эндо» – «внутри» и подразумевает, что протез какого-либо органа устанавливается прямо в организм человека. Чаще всего требуют замены на искусственные, тазобедренные и коленные суставы. Затем следует плечевой, локтевой, голеностопный и мелкие суставы кисти и стопы. В зависимости от того, какую часть заменяют в ходе операции, различают тотальное, то есть полное замещение всех компонентов сустава, и однополюсное эндопротезирование когда заменяется какой-то элемент сустава, например, головка бедренной кости, мыщелок бедренной кости. От того, впервые выполняется операция или нет, различают первичное эндопротезирование, при повторных вмешательствах – ревизионное. В зависимости от способа фиксации эндопротезов различают цементное, бесцементное и гибридное эндопротезирование. Эндопротезирование практически не имеет ограничений по возрасту, поэтому даже самым пожилым пациентам делаются успешные операции, если у них нет противопоказаний, связанных с другими заболеваниями. После успешного прохождения курса восстановительного лечения, через несколько месяцев после операции, пациенты получают возможность продолжить профессиональную и частную жизнь и даже занятия спортом. С целью предупреждения развития заболевания большое значение имеет профилактика остеоартроза, которая может быть первичной и вторичной. Первичная профилактика направлена на контроль веса, борьба с ожирением, предупреждение травм, ушибы, растяжения, повреждения связок и их своевременное лечение. Во время работы и занятий спортом следует избегать длительных фиксированных поз, перегрузок и переохлаждения суставов. Риск развития остеоартроза могут значительно уменьшить регулярные занятия гимнастикой, укрепляющие мышцы и поддерживающие объем движения в суставах, а также соблюдение режима труда и отдыха. Вторичная профилактика заключается в соблюдении мероприятий, препятствующих рецидивированию реактивного синовита, дозированная ходьба, облегченный труд, ходьба с опорой.